Глава 9. Приглашение. Следующая неделя ознаменовалась тем, что меня пригласили на день рождения. "Эт, чего ты так удивленно на меня уставился?" рассмеялась Настя софа. "Представляешь, у меня тоже бывают дни рождения". "А когда?" спросил я заторможенно. Погрязнув в расчётах, учёбе и просчёте рисков, я как-то позабыл о таких простых вещах, как чьи-то дни рождения. Да и не ожидал я, что меня пригласит на секундочку аристократка. День рождения 1 февраля, но праздновать чуть позже буду, выходные. Придёшь? Да, как я могу отказаться от такого предложения? Только прошу, не дари картину, Поддела она меня. Чёрт, ещё же подарок. А что ты хочешь? Ну что за вопрос, покачала она головой. Конечно же, я хочу удивиться. Улыбаясь, Настя удалилась приглашать других студентов, оставив меня в задумчивости. Будь это любая другая девушка, и будь это не общество аристократов, я бы подумал, что она со мной флиртует. Но нет. Открытость, жизнерадостность и дружелюбие были нормой для нее, Так что я не обольщался, но порадовался, что меня пригласили. С одной стороны, потеря времени и дополнительные хлопоты, а с другой почему нет? Еще один ш к сторону интеграции в местное общество. Удивить, значит? Что же, удивлю так, удивлю. В тот же вечер я перехватил Матвея по пути домой. Мы не всегда ходили с ним вместе. У парня имелись и свои дела, а я еще учился в государственном, да и другими вещами занимался. Но сегодня он мне был нужен, чтобы прояснить несколько вопросов, а то облажаюсь еще». Ты чего такой заведённый? Прищурился он и окинул меня подозрительным взглядом. Сегодня меня Настя пригласила на день рождения. О, слушай, Эд, ты не обольчайся, она к тебе хорошо относится, но да погоди ты, замахал я руками. Я и не думаю, что она в меня тайно влюблена или что-то в таком духе. А что тогда? заинтересовался он. Подарок. А что с ним? Что уместно дарить? Ну, Учитывая твое положение, что-то дорогое не вариант. Не только из-за денег, но и смысла нет, короче. Нужно что-то прикольное, необычное. Она сказала, чтобы я ее удивил. Губа не дура, рассмеялся он. Идея-то хорошая. Удиви девушку, и её сердце повернется в твою сторону. Может, ты ей все же нравишься, а? А она тебе, подмигнул он мне. Я как раз хочу удивить. Не стал я реагировать на подначки. Матвей остановился у перехода, горел красный, и нам нужно было подождать, пока проедут машины. Скажи, глянул я на него: "Дарить украшения и драгоценности нормально?" "Оу!" распахнул он глаза. Ну как тебе сказать? Нормально-то нормально. Но в первую очередь это нормально дарить своей женщине, и этим точно не удивишь. Думаешь, у Насти цацак нет? Она популярная девочка. Наверняка у нее дома есть ящик, куда она надаренные брюлики складывает. Так что ты будешь далеко не в первом десятке, кто ей такое подарит. А если я сам сделаю украшение? Чего? Он аж остановился на пешеходном переходе. Сам Сделаю украшение, По слогам выговорил я, толкнув его в плечо, чтобы он дальше шел. Красивое? Да. «Серьезно?» Более чем. Знаешь, если правильно подать и узнать вкусы Насти, то может зайти. Но оно тебе надо? Сделать самому это значит сильно заморочиться, а это намек на то, что Настя тебе симпатична. Подарок может выйти с двойным дном и испортить ваши отношения. Как? Представь, что ты девушка, а парень ради тебя расстарался, Реально впрягся, или не впрягся, но что-то прикольное сделал, а потом ходит за тобой, хвостиком виляет, подарочки носит, влюбленными щенячьими глазками смотрит. Вроде он милый, но спать с ним нельзя, брак тоже не вариант. Вокруг есть парни перспективнее. В таком случае как? Дружить получится? Матвей, с чего ты взял, что я буду, как ты сказал, хвостиком вилять и щенячьими глазками смотреть? Не будешь, посмотрел он на меня недоверчиво. А я что, был в таком замечен? Да ты вообще по отношению к женщинам халатен, осуждающе качнул он головой. С чего бы? Ну, я тебя всего один раз с девушкой видел. А, -а, -а ты про это! Просто времени нет, вот и все». Да-да, конечно, сделал он вид, что не поверил. Давай по делу, сказал я, когда мы во двор зашли. Там где тварас снеговика лепила, кричали что-то. А стоически к холоду бабушки на лавочках сидели. Если не буду вилять хвостиком и красиво подам, то норм подарок. Если сделаешь крутую безделушку, то да. Но что-то я не помню, чтобы Настя любила драгоценности. Помнишь, в клубах максимум, что носит серьги. Может, ей просто не подарили то, что придется по душе? А ты уверен, что сможешь сделать что-то по душе? Кстати, где то навыки ювелира получил? Это долгая история. Попытался съехать я. А у нас долгий и скучный вечер впереди. Послушать историю от тебя или читать учебники? Выбор однозначен, выставил он палец вперёд. Эх, опять крутиться. Подарить украшение я не просто так хотел. В этом был скрытый смысл. С помощью алхимии я смогу создать по-настоящему что-то уникальное, то, чего местный рынок не способен предложить. Если Насте придется по душе, то убью сразу несколько зайцев. Во-первых, удивлю девушку и получу плюс к симпатии. Во-вторых, получу плюс к репутации. В-третьих, пущу слух, что я немного ювелир. В случае чего это станет алиби для объяснения, зачем мне мастерская и где про пропад на выходных было и в четвертых продавать украшения это вполне себе работа правда я не готов заниматься этим постоянно а значит надо делать что-то дорогое ценное и редкое чтобы продавать по высокой цене затрачивая при этом мало времени Где искать ювелирные магазины для ареста? Я знал. В тот же вечер, вооружившись лучшим костюмом, отправился бороздить торговые центры. Все обойти не успел, поэтому продолжил на следующий день. Время не отняло изрядно, но если я хочу сделать как надо, то и подготовиться нужно. В итоге мой пыл поумерился. В элитных магазинах, где ценники начинались от 100 тысяч, продавались действительно красивые вещи. Всякое барахло безвкусное тоже продавалось, но тут уже на вкус и цвет, как говорится. Для себя я вынес одно: делать что-то стандартное не вариант. Но не смогу я конкурировать с целой индустрией. Надо пройтись по грани, сделать что-то эдакое и не спалиться. Хорошо, что готовые решения имелись в моем арсенале. Для придания формы подойдет алхимия трансформации, для фиксации свойств собственно алхимия фиксации. В голову мне пришла такая идея: нужно сделать что-то, что будет привлекать умеренное внимание. Обычное украшение, которое я способен создать, не способны на это, поэтому сделаю я необычное. Хе, посмотрим, что из этого выйдет. А ты цветы приготовил? Спросил Матвей, когда мы собирались уже выйти. Цветы? Пропащий ты человек. Эта присказка в наших с ним отношениях обрела статус стандартного подкола. Так уж вышло, что во многих очевидных вещах я плавал. Нет, я видел, что мужчины дарят женщинам цветы, но почему-то не задумался о том, что их нужно принести на день рождения. Провал. Не переживай, заскочим по пути, помогу выбрать. Покажешь, что дарить будешь? спросил он с безразличием, за которым плохо скрывался жгучий интерес. Нет уж, когда дарить буду, увидишь. Похлопал я себя по карману, где лежала коробочка. «Ее отдельно пришлось заказывать, для чего пришлось побегать по магазинам, которые могли сделать для меня что-то подходящее. Купить с чем-то логотипом не вопрос, а купить что-то нейтральное, если знаешь где, то тоже не вопрос. Я не знал. Вот и мучился. Выйдя из дома, заскочили в цветочный. По пути Матвей целую лекцию про цветы прочитал, какие уместные, для чего используются, как составить с помощью букета послание, целый цветочный язык, блин. Потом он свалил. Я поехал сразу на день рождения, а Матвей поехал за Дарьей Соболевой. Да-да-да, той самой аристократочкой, которая провела с ним ночь. Тут уже я его подкалывал, но сосед не повелся и в привычной себе манере разъяснил, что у них за отношения. Неужели ты себе девушку нашел? Все женщины этого города будут рыдать горькими слезами, сказал я тогда. Это пока не отношения, замотал он головой. Дело было, когда собирались, он в тот момент бабочку поправлял и прихорашивался у зеркала. Это что-то типа свободных отношений. Мы вроде как пара, но не пара. В переводе это означало, что они не особо будут скрываться, что спят, но официально ничего заявлять не будут. Если уж совсем по-простому, то трахаться это одно, а официальные отношения это почти свадьба. За соседа я все равно порадовался. Даже интересно, чем у них дело закончится. Ехал я один на такси в ресторан, где будет проходить мероприятие, хотя не уверен, что его так можно назвать. Скорее дружеские посиделки. Приехал я к назначенному времени, к первой его части. Сбор был с 7 до 8 вечера. Настя вышла меня встречать. В это время присутствовала только пара ее подруг, так что я был одним из первых. Ты сегодня необычайно красиво, сказал я ей и чмокнул в щёку. Настьи правда нарядилась. Ну да, это же ее праздник. Как здесь не блистать? Да и ты нарядился, улыбнулась она. Будешь удивлять. Постараюсь. Жду, прямо сказала она. И не просто так сказала, на то было несколько причин. Первая я заинтриговал Матвея. Вторая Матвей, тот еще черт. или джин. Этот маг волшебник как-то невзначай, взначай, ага обронил в присутствии Насти, что я готовлю что-то особенное своими руками. Неудивительно, что сразу посыпались вопросы, но этот черт не остановился. Он то глаза закатывал, то вздыхал, в общем, пускал свою магию в ход по полной, подогревая почву, что было мне на руку. Алхимия учит, что для любого действия нужно выбирать время и место. Умный алхимик сам должен создавать условия, чтобы все сработало, как наде, поэтому я и создавал, в том числе через соседа. Так этот слух еще и по ближайшему окружению разошелся. Не то чтобы студенты прямо заинтересовались, скорее это их забавляло. Еще и меня подкалывать пытались, что я, оказывается, рукастый талантище. Но ничего, посмотрим, кто кого. Подруги оказались не из института, но тоже аристократками. По крайней мере, я так предположил по их манерам. Фамилии они не называли, что задавало неформальный тон. Поэтому я мог с ними свободно общаться. Что и делал, пока подтягивались другие гости. Всего собралось человек 30. Настя сняла весь ресторан, и больше никого из посторонних людей не было. Разомах впечатляет. Я пока на такой шик не способен. 30 это постоянных гостей. Ещё человек 10 просто заскочили, но вскоре уехали. Мы ели, танцевали, говорили тосты, подарки тоже дарили. Я, если честно, мандражировал и оттягивал момент, но делать это бесконечно было нельзя. В конце концов, меня подловил Матвей, сел рядом, ткнул локтем в бок и сказал: "Давай уже, самое подходящее время". Он был прав. Первая суета улеглась. Люди наелись и разбрелись по группам. Кто-то танцевал, кто-то выпивал, кто-то курил кальян, кто-то просто общался, кто-то ел. Настя лавировала между гостями и старалась уделить внимание каждому. Я поймал ее взгляд и показал, что хочу пообщаться. Она кивнула, принимая. Встав из-за стола, отправился в дальний угол ресторана, чтобы другие не мешали. Пока Настя шла ко мне, увидел, как Матвей во главе стайки девушек занял позиции, и они дружно стали бросать взгляды в нашу сторону, чем раздражали и без того натянутые нервы. Накатили сомнения, а понравится ли подарок? Не слишком ли это будет? Только не говори, что это будут стихи, выдала Настя, подойдя ко мне. Нет, это что-то банальное и предсказуемое, ответил я. Ну нет, так не пойдет», — надула она губки, а потом улыбнулась и захлопала в ладоши. Показывай уже, а то я вся извелась. Я достал темную коробочку из кармана. Внутри находился браслет, состоящий из отдельных горошин, соединенных между собой. Браслет я выбрал, потому что это максимально нейтральный подарок. Кольцо нельзя, потому что слишком интимно, Ожерелье слишком затратно и дорого. Серёжки не сработает эффект, как и в случае ожерелья, кстати. Поэтому браслет оптимальный вариант. Протянув коробочку, я дождался, когда девушка откроет ее. На лице Насти мелькнуло едва заметное, не то чтобы разочарование, скорее что-то нейтральное, уж точно не восторг. Что это? Чтобы понять, почему браслет выглядит так, как выглядит, надо увидеть то, как одевается Настя. Это всегда преимущественно два цвета: белый и черный. Сама она блондинка с почти серыми белоснежными волосами, что-то среднее между солнцем и серой частью пепла. В одежде, обуви, сумках и аксессуарах у нее всегда два цвета преобладают. Я и не припомню, чтобы она носила что-то кроме этого контраста. Это черное серебро. Но такого же не бывает, нахмурилась она. Бывает. Но секретом создания владею только я. Так ты правда сделал это своими руками? посмотрела она по-новому на браслет. Спасибо. Подожди, это не всё. Примеришь? Это нужно, чтобы показать, то чем я собираюсь удивить тебя. Ну, даже не знаю. Поможешь? И как это одевается? Замечу, что браслет не выглядит как браслет, просто как набор чёрных матовых и круглых шариков. Нити между ними нет, крепятся они по-другому, алхимическому принципу. Когда я взял один из них, он притянул остальные. На руке крепилось просто. Надо всего лишь поднести две крайние бусинки друг к другу. Это магниты? Нет. А что? Секрет, улыбнулся я. Можешь потрясти рукой. Чего? Ты шутишь? напряглась она: "Если это шутка, не шутка. Я серьезно. Потряси, и будет магия". Надеюсь, я сказал это достаточно уверенно и с нужным тоном, чтобы заинтересовать девушку. Настя повернулась к гостям и увидела, что собралась небольшая толпа, которая усердно делала вид, что не смотрит в нашу сторону. Получалось у них плохо. Вздохнув, Софа затрясла рукой, после чего издала изумлённый вздох. Он светится! Наклонившись к ней, я шепнул так, чтобы это звучало проникновенно, я украл для тебя немного неба. Браслет светился, переливался, то усиливая прозрачность и показывая внутри белые звезды, то снова становясь матовым. Изначально я хотел сделать совсем другое, чтобы когда трясешь браслетом, то он начинал поглощать свет. Тогда бы сейчас вокруг Насти появился темный ореол, а когда бы она остановила руку, то браслет начал бы отдавать поглощенный свет, подсвечивая саму девушку. Но подумав, я отказался от этой идеи. Если меняющий свойство браслет еще можно объяснить сплавом и технологией, пусть и с натяжкой, то поглощение и отдачу света в рамках человеческой фигуры нет. Уж точно сложнее, чем итоговый вариант. Что это? выдала Настя. Она крутила рукой, отчего движения запускали новую волну изменений. Все в рамках контраста. В спокойном состоянии браслет матово черный а в движении выдает белые точки, похожие на созвездие. Эффект чем-то похож на космическое небо, которое я видел в журналах по астрономии. Но сказать, что я украл кусочек космоса, было бы не так красиво, как кусочек неба. Тем временем, пока я отслеживал реакцию Насти, гости не удержались и подошли к нам, чем отвлекли девушку от расспросов. Знали бы гости, насколько я запарился, чтобы рассчитать все, сколько раз переписывал свои задумки и сколько раз ошибался, пока не создал действительно красивую вещь. Бусинки я сделал из серебра, стали и угля, трансформировал само собой, потом вкладывал прямо внутрь печати, запечатывал и снова трансформировал. Да и с самой Насти многие параметры снял, без ее ведома. На самом деле, чтобы запустить волну изменений, рукой трясти не обязательно. Браслет собирает энергию в фоновом режиме, для чего достаточно обычного шевеления во время ходьбы. Внутри хорошая оптимизация, чтобы эффект сохранялся, браслет не раскалялся и ничего случайно плохого не вышло. Что ты там такое сделал? шепнул Матвей. Настю окружили другие девушки, а он обошел их и подошел ко мне. Подарок, как и говорил. Блин, любопытно же. Сейчас они успокоятся, и думаю, ты увидишь, хмыкнул я. Словно услышав меня, Настя вырвалась из окружения, подошла и обняла меня, еще и чмокнула. Ты правда удивил, услышал я ее горячее дыхание у себя на щеке. Старался Да он же светится, раздался рядом удивленный голос Матвея. Мои глаза меня обманывают, или Эдгард и правда украл немного неба для нашей Настеньки? Девушка все еще стоя рядом со мной захихикала. Ну да, фразочку я выдал в стиле Матвея, а он ее, не подозревая, повторил. "И ты сделал это сам?" спросила одна из девушек. Вот этими руками, показал я свои ладони. "Не, серьезно. Как так-то? Это какой-то новомодный прибор?" Посыпались вопросы, но я лишь улыбался и качал головой, не собираясь ничего рассказывать. "А где такой достать?" последовал вопрос в конце. "Это только для Насти", поспешно сказал я. Мне несложные другие штуки придумать, а у Насти пусть останется что-то уникальное и в единственном экземпляре. Сама девушка оценила сказанное, гордо подняв голову, отправилась к столам, где и продолжился праздник. А где ты научился ювелирному делу? спросил это вовсе не сосед. Как можно было бы ожидать? А его девушка Дарья Соболева, с которой он вместе был на дне рождения, а потом мы втроем отправились к нам домой. Приехали. Матвей похозяйничал и заварил чай. Страстью и желанием срочно бежать в постель от них не шибало, скорее наоборот. Ребята хотели дружески посидеть. Поэтому я щёл уместным остаться. Может, и зря, так бы избежал этого вопроса. И что на него отвечать? Чему-то научили, чему-то сам научился, то у одних людей, то у других. Чисто технически это правда. Меня учили в другом мире, конечно, но об этом умолчу. Даша кивнула, принимая, что рассказывать подробности я не собираюсь. «Классно получилось", вмешался Матвей. "Ты заметил, как Настя на тебя, оставшийся вечер, смотрела?" "Как?" спросил я, ничего такого не заметив. "А ты видела?" повернулся парень к Даше. "Конечно, все видели. Но кто не совсем слепой?" подколола она меня. "Да бросьте вы, это всего лишь подарок. Ничего ты не понимаешь в женщинах", рассмеялась Соболева. "Да уж, куда мне?" Мы еще немного поболтали и отправились каждый к себе. В смысле, я к себе, а они к Матвею.